25. Крикмары нашли своего сына, сидящим на полу в углу переполненной людьми приемной файтского окружного госпиталя. Они услышали сирену противовоздушной обороны, и Рамона почувствовала, что произошла трагедия. На распухшем от жара лице Билли отсутствовали брови, на его плечи было накинуто тонкое одеяло, а забинтованные руки покоились на коленях. Ослепительный верхний свет отражался от его покрытого вазелином лица. Глаза Билли были закрыты, и создавалось впечатление, что он спит, отключив себя от шума и напряжения одной только силой воли. Джон стоял позади жены, и по его спине пробегали мурашки от взглядов всех остальных родителей. Кто-то в школе, куда они сначала приехали, сказал им, что Билли погиб, и что тело мальчика уже увезли на скорой помощи. Однако Рамона сразу отвергла это, сказав, что если бы ее сын умер, то она сразу же об этом узнала. «Билли!» — позвала Рамона дрожащим голосом. Мальчик, с трудом превозмогая боль, открыл глаза. Он едва мог видеть сквозь щелку опухших век. Доктор сказал ему, что в его лице находится около сорока за нос, но ему следует подождать, пока окажут помощь обгоревшим». Рамона склонилась над ним и осторожно обняла, положив голову ему на плечо. «Я в порядке, мама», — проговорил Билли распухшими губами. «О, Боже! Это было так ужасно!» Лицо Джона посерело с тех пор, как они покинули школу и увидели эти тела, накрытые одеялами, каталки с лежащими на них обожженными подростками, родителей, кричащих, всхлипывающих и вцепившихся друг в друга. Ночь то и дело вспарывала сирена скорой помощи, а в помещении госпиталя, словно коричневый туман, плыл запах горелого мяса. — Твои руки! — сказал он. — Что случилось? Потерял немного шкуры, и все. Боже мой, мальчик! Лицо Джона сморщилось, как кусок старой бумаги, И он схватился руками за стену, чтобы не упасть. «Боже милостивый, Боже милостивый, я никогда не видел ничего подобного тому, что произошло в этой школе!» «Как это случилось, папа? Сначала это был костер, как костер, а затем все изменилось!» «Я не знаю, но все эти кусочки дерева, они разрезали этих детей, разрезали их в клочья!» «Один мужчина сказал, что это сделал я», — произнес Билли безразличным голосом. «Он сказал, что я был пьян и подстроил так, чтобы костер взорвался». «Это грязная ложь!» — глаза Джона вспыхнули. «Ты не имеешь к этому никакого отношения!» «Он сказал, что во мне живет смерть. Это правда?» «Нет! Кто тебе это сказал? Покажи мне его!» Билли покачал головой. «Теперь это не имеет значения». «Все закончилось. Я просто хотел повеселиться. Все хотели весело провести время». Джон схватил сына за плечо и почувствовал, как что-то, похожее на толстый лед, сломалось внутри него. Взгляд Билли был странно темен и пуст, будто случившееся сожгло все предохранители в его голове. «Все хорошо», — сказал Джон. «Слава Богу, что ты остался жив». «Папа, я был не прав, пойдя туда?» «Нет, человек ходит туда, куда хочет, а иногда и туда, куда не хочет. Я думаю, этой ночью ты ходил и так, и так». Недалеко от них, в коридоре, кто-то взвыл то ли от боли, то ли от горя, и Джон вздрогнул. Рамона вытерла глаза рукавом и осмотрела занозы на лице Билли, некоторые из которых находились в опасной близости от глаз. Потом она задала вопрос, хотя заранее была почти уверена в ответе. «Ты знал?» — он кивнул. «Я хотел рассказать им. Я старался предупредить их, что что-то должно случиться, но я... Я не знал, как это будет выглядеть. Мама, почему это произошло? Мог бы я все изменить, если бы действовал по-другому?» По его намазанному вазелином лицу потекли слезы. «Я не знаю», — ответила Рамона. Обычный ответ на вопрос мучивший ее всю жизнь. В дальнем конце приемной, где находился коридор, ведущий ко входной двери, возникла какая-то суматоха. Рамон и Джон оглянулись и увидели, как люди толпятся вокруг толстопузова мужчины с седыми вьющимися волосами и высокого рыжеволосого юношей, который был примерно одного возраста с Билли. В следующее мгновение Рамона узнала вошедших и ее пронзила током. Та ужасная ночь палаточной проповеди стала прокручиваться перед ее глазами. За все эти семь лет она не смогла спрятать ее в глубины подсознания. Какая-то женщина схватила Фальконора и поцеловала, прося его помолиться за ее пострадавшую дочь. Мужчина в рабочей одежде оттолкнул ее, чтобы подойти поближе к Уэйну. За несколько секунд вокруг вошедших образовалась мешанина из рук и плеч родителей пострадавших и умирающих детей, пытающихся пробиться к Фальконору и его сыну, привлечь их внимание, коснуться их, как будто они были ходячими талисманами, приносящими счастье. Фальконор позволил им окружить себя, но юноша в замешательстве отступил назад. Рамона поднялась на ноги, к толпе, окружающей Фальконора, Подошел полицейский и попытался навести порядок. Сквозь толпу жесткий взгляд Рамоны встретился со взглядом евангелиста, и мягкое холеное лицо Фальконора начало темнеть. Он направился прямо к ней, не обращая внимания на просьбы о молитве и исцелении. Прищурившись, он взглянул на Билли, а затем снова перевел взгляд на Рамону. Позади него стоял Уэйн, одетый в джинсы и голубую вязаную рубашку с аллигатором на нагрудном кармане. Он посмотрел на Билли, и их взгляды на мгновение встретились. Затем глаза юноши остановились на Рамоне, и той показалось, что она ощущает исходящий из них жар ненависти. «Я знаю вас», — мягко произнес Фальконор, — «я запомнил вас с того самого момента». «Крикмар». «Правильно». «И я тоже помню вас». «Произошел несчастный случай», — начал объяснять Джон Фальконору. «Мой мальчик был там, когда все это случилось. У него порезаны все руки и... Он видел ужасные вещи. Вы помолитесь за него?» Фальконор, не отрываясь, смотрел на Рамону. Он и Уэйн услышали о взрыве костра по радио и приехали в госпиталь, чтобы предложить утешение». Снова нарваться на эту женщину-колдунью было последнее, что он мог ожидать, и он испугался, что ее присутствие может вредно сказаться на Уэйне. Рамон оказалась рядом с ним карликом, однако под ее жестким оценивающим взглядом евангелист почувствовал себя маленьким и беззащитным. «Вы привели своего мальчика для того, чтобы он занялся исцелением?» «Нет, только для помощи мне в службе». Рамона перевела свое внимание на юношу и сделала шаг по направлению к нему. Билли увидел, как сузились ее глаза, как будто она увидела у Уэйни Фальконнери что-то, что напугало ее и что он сам еще не мог видеть. «Что вы так смотрите?» – спросил Уэйн. «Не обращая внимания, она ненормальная». Фальконор взял сына под руку и повел его прочь. Внезапно какой-то мужчина в синих джинсах, в футболке и с пустым взглядом вскочил со своего места и схватил Уэйна за руку. Пожалуйста! с хриплым, полным тоски голосом произнес он. Я знаю, кто вы и что вы можете делать! Я видел, как вы это делали раньше! Пожалуйста! Мой сын очень сильно пострадал. Они недавно привезли его и не знаю, сможет ли он. Мужчина вцепился в руку Уэйна так, Будто у него отказали ноги, и его жена в домашнем халате вскочила со своего места, чтобы поддержать его. «Я знаю, что вы можете сделать», — прошептал он. «Пожалуйста, спасите жизнь моему сыну!» Билли увидел, как Уэйн быстро взглянул на отца. «Я заплачу вам», — продолжал мужчина. «У меня есть деньги. Хотите? Я повернусь к Богу. Я буду ходить каждое воскресенье в церковь и перестану пить и играть в карты». «Но вы должны спасти его! Вы не можете позволить этим... этим докторам убить его!» «Мы помолимся за него», — сказал фальконор «Как его имя?» «Нет! Вы должны коснуться его! Излечить его, как вы это делали по телевизору! Мой сын весь обгорел! У него сгорели глаза!» Мужчина уцепился за рукав фальконора и вокруг них начала собираться толпа. Пожалуйста, разрешите вашему сыну исцелить моего мальчика! Умоляю вас! Да вы только посмотрите, все, кто здесь находится! внезапно проревел Фальконер. «Крик, Крикмары, Уэйн, ты знаешь все о них, да? Мать, безбожная колдунья, а мальчишка общается с демонами, что он продемонстрировал на лесопилке неподалеку отсюда. А теперь, в разгар самой ужасной трагедии за всю историю файта, «Они стоят здесь, как ни в чем не бывало!» «Подождите!» — запротестовал Джон. «Вы ошибаетесь, преподобный Фальконор. Билли тоже был в школе, и он тоже пострадал!» «Пострадал? Вы называете это пострадал? Посмотрите-ка все на него! Почему он не обгорел так же, как сын этой бедной души?» Он вцепился в плечо мужчины. «Почему он не умирает в эту минуту, как некоторые ваши сыновья и дочери? Он был там вместе с другими молодыми людьми. Почему же он не сгорел?» Все повернулись к Рамоне. Она молчала, не ожидая атаки Фальконора. Она поняла, что он пытается использовать ее и Билли в качестве козлов отпущения, чтобы избежать объяснений по поводу того, «Почему Уэйн не ходит из палаты в палату и не излечивает всех и каждого?» «Я скажу вам, почему!» – продолжал Фальконор, «Вероятно, за спиной этой женщины и мальчишки стоят силы, общение с которыми простому христианину лучше избегать. Вероятно, эти силы, Бог знает, что они из себя представляют, и защитили мальчишку». «Возможно, они находятся внутри него, и он несет в себе, как чуму, смерть и разрушение!» «Прекратите!» — резко прервала его Рамона. «Прекратите пускать пыль в глаза! Мальчик!» Она обратилась к Уэйну и двинулась к нему мимо Евангелиста. Билли с усилием поднялся на ноги и встал, опираясь на руку отца. «Ты знаешь, что делаешь, мальчик?» — мягко спросила Рамона, и Билли увидел, как Уэйн вздрогнул. «Если бы в тебе был дар исцеления, то он не мог бы использоваться для обогащения и власти. Он не мог бы быть частью шоу. Неужели ты до сих пор этого не понимаешь? Если ты собираешься исцелять людей, то должен перестать давать им ложную надежду. Ты должен заставить их посещать врачей и принимать лекарства». Ее рука поднялась и нежно коснулась щеки Уэйна. Внезапно он наклонил голову вперед и плюнул в лицо Рамоне. «Ведьма!» — закричал он резким испуганным голосом. «Уберите ее от меня!» Джон, сжав кулаки, бросился вперед. В тот же миг двое мужчин загородили ему дорогу. Один из них отбросил его к стене, а другой прижал к ней, схватив за горло. У Билли не было ни единого шанса сопротивляться бросившейся на него обезумевшей и испуганной толпе, желающей растоптать его. Сквозь крики прорвался голос Фальконора: «Успокойтесь, люди! Достаточно с нас на сегодня несчастья! На сегодня нам хватит своих забот! Оставьте их!» Рамона вытерла лицо тыльной стороной ладони. Ее взгляд был спокоен, но полон глубокой тоски. «Мне жалко тебя», — обратилась она к Уэйну, а затем, повернувшись к Фальконору, добавила, «И вас. Сколько вы погубили тел и душ во имя Господа? Сколько еще погубите?» «Ты безбожная дрянь!» — ответил евангелист. «Мой сын несет в себе жизнь, а твой распространяет смерть. На твоем месте я собрал бы свой хлам и убрался бы из этого округа». Его глаза сверкали холодными бриллиантами. «Я все сказал!» Она сделала несколько шагов, остановилась и приказала женщине и мужчине, преграждавшим ей дорогу, «прочь!» Они отошли. Джон, дрожа, тер свое горло и яростно смотрел на Фальконора. «Поехали домой», — позвала она своих мужчин. Она была готова расплакаться, но лучше бы умерла, чем позволила этим людям видеть ее плачущей. «И мы позволим этой мрази уйти отсюда!» Закричал кто-то в другом конце приемной. «Пропустите их!» — произнес Фальконер, и толпа успокоилась. «Месть в моих руках, — говорит Господь! Лучше молись, колдунья! Долго молись!» Рамона по дороге к выходу споткнулась, и Билли едва успел поддержать ее. Джон постоянно оглядывался, опасаясь нападения сзади крики и Брань сопровождали их в течение всего пути по приемной. Они сели в Олс и поехали прочь мимо машин скорой помощи, привезших упакованные в черные брезентовые сумки тела умерших подростков. Джиджи Фальконор -джи Фальконер поспешил увезти Уэйна с приемной, прежде чем еще кто-нибудь остановит их. Его лицо горело, он часто дышал, они зашли в кладовую. Вальконнер прислонился к стене между метлами, швабрами и ведрами и вытер лицо носовым платком. «С тобой все в порядке?» Лицо Уэйна, освещаемое тусклой лампочкой, свисающей с потолка прямо над его головой, было мрачным и хмурым. «Да, это просто... возбуждение. Дай мне перевести дыхание». Он сел на ящик с порошком. «Ты держался молодцом». «Она испугала меня, и я не хотел, чтобы она меня касалась». «Ты все сделал прекрасно», — кивнул Фальконер. «Эта женщина — сплошная неприятность. Ладно, посмотрим, что мы сможем с ней сделать. У меня есть друзья в Готтерне. Посмотрим». «Мне не нравится то, что она мне сказала, папа. Мне... мне больно слушать ее. Она говорит языком сатаны...» пытаясь обмануть и смутить тебя, сделать так, чтобы ты начал сомневаться в себе. Надо что-то делать с ней и с этим... Этим ее ублюдком. Вик Четом рассказал мне всю историю о том, что его брат Лемер видел на лесопилке. Этот мальчишка разговаривал с дьяволом, потом разъярился и чуть не разнес всю лесопилку на кусочки. Что-то нужно предпринять с ними обоими и быстрее. «Папа», — спросил Уэйн, немного помолчав, — «могу я излечить умирающего, если очень постараюсь?» Фальконер аккуратно сложил промокший платок и убрал его, прежде чем ответить. «Да, Уэйн, если ты очень постараешься и будешь усердно молиться, то сможешь. Но этот госпиталь — неподходящее место для излечения». «Почему нет?» — нахмурился Уэйн. «Потому что...» «Это не Божье место, вот почему. Исцеление возможно только в святом месте, где люди собираются для того, чтобы услышать слово Божье. Но людям это необходимо прямо сейчас». Вальконор хмуро улыбнулся и покачал головой. «У тебя в голове звучит голос этой колдуньи, Уэйн. Она смутила тебя, да?» «О, конечно, она хотела видеть тебя ходящим по палатам и излечивающим всех подряд. Но это было бы неправильно, потому что Бог желает, чтобы кто-то из ребят умер сегодня в этом госпитале. Так что мы оставляем их на попечении докторов, которые сделают все возможное. Но мы-то знаем неисповедимые пути Господа, да?» «Да, сэр». «Хорошо». Поднявшись, он вздрогнул и осторожно коснулся своей груди. Боль почти отступила, но он чувствовал себя как после электрошока. «Ну вот, теперь я чувствую себя немного лучше. Уэйн, я хочу, чтобы ты сделал мне одолжение. Выйди и подожди меня в машине». «Подождать в машине? Почему?» «Эти бедные люди будут ждать от тебя исцелений, если ты останешься, так что, думаю, будет лучше, если ты подождешь, пока я помолюсь с ними». «О!» — Уэйн был удивлен, его все еще беспокоило то, что сказала ему колдунья. Ее темные глаза, казалось, заглянули прямо в его душу и отняли у него древний свет. «Да, сэр, я тоже думаю, что так будет лучше». «Хорошо. Тебе лучше проскользнуть через заднюю дверь». «Если ты пойдешь через приемную, то может возникнуть еще одна суматоха!» Уэйн кивнул. В его голове эхом отдавался голос этой женщины. «Ты знаешь, что ты делаешь, мальчик?» Что-то внутри его как бы забалансировало на краю пропасти, и он оттернул себя прочь с дикой мыслью. «Она такое же зло, как и сам грех. Она и ее демонический сын и они оба должны быть брошены в костер Господа. Что говорит Господь? Сожги их!» «Мы справимся с ними, да, папа?» «Мы справимся с ними», — ответил Фальконор. «Предоставь это мне. Пошли. Мне лучше выйти к ним. Помни, через заднюю дверь. Хорошо?» «Да, сэр». Внутри Уэйна горело пламя гнева. Как эта женщина осмелилась прикоснуться к нему. Он пожалел, что не ударил ее по лицу и не сшиб с ног на глазах у всех. Он все еще дрожал от близости с ними. Он знал, что их тьма пыталась накинуться на него и поглотить. «Придет время», — сказал он себе. «Да, и тогда...» Он почувствовал, что у него начинает болеть голова. «Теперь я готов», — сказал он и вышел вслед за своим отцом из кладовой.